которая все-таки проникает в домик, не приносит хлопот. Она используется для питья. Пленка задерживает и соли, содержащиеся в морской воде. Что же это за чудесная пленка? Она не имеет пор в обычном смысле слова, как губка или микропористая резина. Перез нами скорее молекулярное сито. Его сверхузкие отверстия тесны для молекул воды. Они впору лишь молекулам кислорода и углекислого газа. Волшебная пленка Робба пригодится не только океанавтам, обитателям подводных обсерваторий на дне моря. Отдавая дань справедливости, следует признать, однако, что чудесный дом Вальтера Робба, где жил зверек, не был таким уж откровением для науки. Еще лет десять назад дышащую пленку начала выпускать английская фирма Transparent Paper. Она рекламировалась как великолепный материал для упаковки фруктов, овощей и мяса. Продукты, хранящиеся в такой таре, непрерывно получают добавки кислорода, углекислый газ удаляется, происходит постоянный газообмен. Но еще раньше, много-много раньше, это изобретение было сделано нашим старым знакомым пауком-серебрянкой. Он живет в подводном домике из воздушного пузыря, стенки которого та же дышащая пленка. Они как жабра извлекают кислород из воды. Одного только воздуха, запасенного серебрянкой с поверхности, хватило бы ненадолго. Загадочный образ жизни серебрянки, его уникальная хижина, давно интриговали воображение ученых. Около полувека назад за серебрянкой наблюдал немецкий естествоиспытатель доктор Брюгер. Он считал водяной домик паука одним из самых универсальных приборов, которые когда-либо сотворяла природа. А серебрянки, не скрывая своего изумления, писал несколько десятилетий тому назад автор «Синей птицы» Нетерлинг. Правда, давление которому подвергаются пауки и люди не одинаково. К тому же наши легкие поглощают значительно больше кислорода и больше выдыхают углекислого газа. Но и дыхательные системы у нас разные. Но удивительно то, что приспособление ничтожного паука вызывает так много вопросов. Метерлинг еще тогда призывал разгадать секреты серебрянки с ее удивительным подводным домом и обратить эти знания на пользу людям. Отличными подводными пловцами считаются многие другие насекомые. Это легко заметить, сидя в ясный день на берегу обычного пруда. То там, то здесь. Быстро движутся из стороны в сторону маленькие шарики воздуха. На самом деле это живые существа. Воздух застрял в волосках на их теле. У других устроены еще более хитро. Воздух застревает под крылышками. Когда насекомые ныряют, такой пузырек, как акваланг, снабжает их воздухом. Но самое важное, сквозь воздушную пленку из воды начинает процеживаться кислород. Правда, кислород расходуется быстрее, чем добывается. Поэтому рано или поздно воздушный шарик опадает и уже не вбирает кислород. Пленка, идею которой подсказала серебрянка, поможет обитателям подводных домов и подводных лодок. Она будет снабжать их кислородом и пресной водой. Но еще большую помощь подводным жителям, возможно, окажет пресноводная одноклеточная водоросль хлорелла. Каждый из вас, конечно, не раз видел, как цветут стоячие пруды и озера. Это дает о себе знать хлорелла В последние годы Флореллу изучают десятки научных институтов и лабораторий во многих странах мира. Дело в том, что это простейшее растение является настоящей фабрикой питательных веществ. Оно вырабатывает почти все аминокислоты, столь необходимые для жизни человека, белки, жиры, различные витамины. Неудивительно, что ученые рассматривают хлореллу как возможный источник питания для космонавтов в будущих межпланетных полетах. О создании космических оранжерей мечтал еще Циолковской, и хлорелла – самая подходящее для них кандидатура. Но сегодня эта водоросль уже не раз поднималась в космос, и, как говорится, она вполне оправдала оказанное доверие. И в космических условиях растение, оставаясь весьма неприхотливым, давало большие урожай Но для океанавтов, пожалуй, самым ценным качеством хлореллы является ее исключительная способность выделять большое количество кислорода. Водоросль выдыхает столько кислорода, что объем его в 200 раз превышает ее собственный объем. Однажды ученые поставили такой опыт. В герметическую камеру, варительно поместили хлореллу,